Сгорбившись под тяжестью костюма, дитя поезда неуклюже бредет к деревьям. Вэйвэй -вэй оглядывается на поезд, никогда прежде не видел его издали, разве что на вокзале. И он казался невероятно огромным, а все вокруг него карликовым. Но теперь он съежился под небом запустения. Наблюдательная башня в бликах линз и окуляров. Оттуда следят за Вэйвэй. -вэй, следят за любым движением вокруг нее. Она поворачивается и идет дальше, борясь с притяжением поезда, с ощущением, что, удаляясь от него, делает непоправимую ошибку. Но как только он скрывается из виду, и снимает шлем и облегченно вздыхает, чтобы в следующий миг опешить от наплыва запахов и звуков. Другой бы на ее месте испугался, и она пугается — Но куда сильнее страха, хватившее буйное веселье. Свобода, просторы, краски — более яркие, чем они виделись через стекло. Живые здешние краски воевые вбирают вбирает их в себя. Чистую голубизну, сумасбродную зелень. Порхающая, гудящая, мельтешащая жизнь. Летучая мышкара, как изящные драгоценные камни, а крылья, как витражи московских церквей. Лена направится прямо к воде, а Грей... Конечно же, он постарается избежать встречи с капитаном, будет держаться в стороне от того места, где железная дорога, окунается в воду, и где капитан будет замерять глубину и брать пробы. Нет, они оба отойдут от дороги, скроются за деревьями, где виден блеск других водоемов. ВВ беспомощно оглядывается. а Джара и шума испаряется ясность цели. Все казалось просто, когда она смотрела из окна. Отыскать Грею, вести его от Елены, чтобы она успела найти воду и восстановить силы. Но это ведь еще не все, правда? Здесь, вдали от поезда, заявляет о себе и другое эгоистичное желание. Ты просто не хочешь, чтобы она тебя оставила. У вей, -Вей кружится голова, и она протягивает руку к стволу, но сразу отдергивает при взгляде на алый древесный сок». Она чувствует, что окружающий мир любопытный, голодный, наблюдает за ней, норовит прикоснуться. Такое чувство, будто вибрирует каждая травинка. Лес плавно спускается к озеру, и ноги в утопают во влажной земле. Ветви над головой выгибаются, подобно арочному своду, и свет, пробиваясь сквозь листу, становится золотисто-зеленым. От воды все приходит в движение, мир колышется, ни на мгновение не успокаиваясь. Она теряет чувство времени ее жизнь всегда подчинялась бою часов и расписанию дежурств, но только не здесь, ни сейчас. Время утратило прежнюю определенность. ВВ зажимает шлем под мышкой и присматривается к заболоченной земле. Те белые побеги, что рассыпаны повсюду между деревьями, надели оказываются вовсе не побегами, а костями. Большие кости, маленькие кости — еще то, что могло быть только зубами. По виной с инстинкту она порывается бежать, но заставляет себя остаться на месте и успокоит дыхание. Вокруг вьются насекомые, и то и дело вырезаясь прямо в лицо. К запаху ее собственного пота примешивается приторно-сладкий аромат — Боевой всегда нравилось, что она такая маленькая. Маленький рост позволял ей проскользнуть незамеченной через полмира, спрятаться и прокрасться, оказаться в безопасности. Но здесь, среди этих деревьев, она ощущает себя совсем крошечной, бесконечно далекой от безопасности. Боевой никогда не оставалась в одиночестве, а сейчас ей очень одиноко среди всего окружающего, которого слишком много. Много насекомых и костей жужжания, много деревьев, слишком высоко поднимающихся над ней. Она настолько маленькая, настолько человеческая, настолько здесь неуместная. Где-то поблизости раздается вой. «Кого-то едят», — думает вой, Ее и переполняет безумное примитивное желание бежать со всех ног. Ой, доносится из-за стоящих впереди деревьев, Она бросается в обратную сторону, потому что еще не совсем лишилась рассудку, чтобы не говорил про нее Алексей. Она лежит, пока не вспыхивают легкие, и тогда приходится остановиться. Деревья вокруг изменились, уродливые, непонятные расцветки, они покрыты сверкающими наростами, с которых падают лазурные, желтые и оранжевые капли. На это трудно смотреть, очень уж похоже на горячечные видения». Вэй, вэй подходит ближе и обнаруживает, что утолщение на стволах лишайник. Такого большого и яркого она прежде не видела. Лишайник растет прямо на глазах, пульсирует и размножается. Она удивленно моргает. Эти наросты немного похожи на цветные стекла поезда, только они очень яркие, как будто стекло внезапно ожило и зашевелилось по собственной воле. От одного взгляда на них плывет голова, воевая с трудом отрывает глаза от этого зрелища и вдруг сознает, что потеряла из виду дорогу. Понятно, как это могло случиться. Дорога должна быть вот здесь справа, но, похоже, воевая ненароком свернула в сторону. Откуда слышался вой? Ноги ноют от усталости, дыхание разрывает грудь, и дернуло же ее нелегкое отправиться в неизведанное. Ой, она имеет право. Внезапно за деревьями мелькают силуэты, как будто знакомые, человеческие. ВВ понимает, что здесь нельзя доверять собственным глазам, но все же бросается к этим силуэтам. И вдруг, приблизившись настолько, что в очертаниях начинает проявляться какой-то смысл, она резко останавливается. Елена склонилась над распростертым телом, Длинные волосы закрывают ее лицо и нависают над лицом Генри Грея. Вэй, вэй приходит в голову сравнение с хищником и жертвой. Приходит воспоминание о первой встрече в темноте складского вагона. Она уже тогда это почувствовала, присутствие чего-то настороженного, голодного и сильного, нечеловеческого. Ощутила в руке, что тянула ее в ванну с водой. Увидела в отражении не совсем девушки — В оконном стекле. Вэйвэй -вэй делает шаг назад. Она смотрит на Грея, на смертельно бледную кожу, на закрытые глаза. Вокруг поднимаются из земли тонкие белые стебельки, тянутся к нему, И Елена склоняется все ближе. И Вэйвэй -вэй не может сдержать крик «Не надо!». Елена вскидывает голову. Глаза широко раскрыты, зрачки тоже расширены. Вэйвэй -вэй снова отшагивает назад и открывает рот, но слово «Елена» замирает у нее на губах. Безбилетница не сводят взгляда с ее лица. Птицы умолкли, насекомые парят в воздухе совершенно беззвучно. Ветер не шевелит ветви деревьев. Даже белые стебли вокруг Генри Грея как будто замедляют свой рост. Все замирает в ожидании. «Не надо!» Елена поднимается на ноги, пристально глядя на Войвей, И та читает на лице Елены осознание случившегося, Осознание катастрофы. Я хотела сказать, с ним все скоро будет в порядке. Можешь отвезти его в поезд. А, Елена, прошу тебя. На него напали птицы, жестко продолжает Елена. Они поняли, что он не жертва и не хищник, он вор. Вор с его ловушками, со склянками для сбора образцов. Я боялась, что он увидит тебя и попытается схватить. Срывающимся голосом объясняет вейвей Поэтому я пошла за ним, хотела ему помешать. Елена грустно улыбается. Ему не поймать меня. Водоросли крепко свяжут его. Птицы выклюют глаза, а вода утянет на дно. Она умолкает и склоняет голову на бок, как делают совы. Прислушивается, издали доносится еще один крик. Нечеловеческий. «Где же капитан?» Должно быть, уже вернулась в поезд, убеждает себя вэй Ее охраняет стрелок, и она не отходила далеко от дороги. Ничто и не грозит. «Тебе нельзя находиться здесь», — говорит Елена. «Никому из вас нельзя, но...» Стоя рядом с ней, вей, вей позабыла, что собиралась сказать. «Здесь все меняется, здесь сразу понимаешь, что Елена принадлежит к этому миру». Стоит только увидеть, как без наступает она своими ногами по земле. вей, -Вей хотела спасти ее, но Елену не нечего спасать. «Вернись вместе со мной, пожалуйста, ты ведь так много еще хотела увидеть». Невыносимо думать о том, что она теряет Елену, но слова звучат бессильно. Елена смотрит ей прямо в глаза. «Мне там не место», — говорит она, — «ты испугалась, ты думала, что я его убиваю». «Нет», — да, — перебивает Елена и добавляет мягче. «Я тебя понимаю, могу понять». Слова срываются с губ, прежде чем ВВ успевает их обдумать. Раз так, то и я останусь. Я останусь, а ты научишь меня жить здесь. Я быстро научусь. Елена не отвечает. Она садится на корточки и прижимает ладони к мокрой траве. И вдруг произносит, не поднимая головы: «Мы убили его. Твоего Ростова». ВВ слышит, как шуршит ветер в листве, как жужжат насекомые, и кровь стучит в ушах. Он вернулся, продолжает Елена, только постарел. Ростов преодолел стену, прошел мимо охраны. Он жаждал простора, жаждал земли, травы и камней. Решился сна, понимаешь? Говорил, что слышал наш зов, не дававший ему покоя. Стоял на коленях в траве и плакал. «Не понимаю, мы убили его. Его кости лежат в земле, ему нельзя было сюда приходить». Нет, нет, он потерял рассудок, упал в реку, он... Никто не может преодолеть стену. Решительный человек может, но не может выжить здесь, Елена поднимает голову. Теперь понимаешь, почему тебе нельзя остаться? Я не верю. Грей приходит в себя. Вернись, бормочет он и захлебывается кашлем. Пожалуйста. Елена отстраняется от него. Ты должна помочь ему довести до поезда. Здесь есть кто-то еще. Это капитан, она проверяет глубину озера. Нет кто-то другой. Елена замирает. Знакомая поза, напряженная, встревоженная, как будто Елена вслушивается всем телом. Она знает о твоем присутствии. Вы следует за взглядом Елены, какое-то движение за деревьями. Запах гнили в воздухе. не это ли чувствовал Ростов, когда стоял на коленях в траве и плакал. Может быть, он ждал, что земля примет его? Боялся ли он? Я уведу его подальше, говорит Елена. а Вы должны вернуться на поезд. Она переводит взгляд на Грея. Только ему нельзя ничего. Забрать с собой это ему не принадлежит. Подожди но приближается ВВ, уходите. Страх проступает на лице Елены, и она бросается бежать. ВВ стоит как вкопанная. Теперь, когда Елена исчезла, звуки вокруг становятся назойливыми. Она не в силах сдвинуться с места. Деревья поднимаются выше, их ветви удлиняются, и из земли появляются водяные пузыри. На носках ее ботинок выросли грозди крохотных грибов, белых как кости. Рвотные пазы в возвращают ее грязь. Она с визгом дрыгает ногой, отскакивает в сторону от заболоченного клочка земли. Она была здесь, стоя на четвереньках, Грей пытается оглядеться, но снова валится на землю. Похоже, его вовсе не занимает вопрос, что тут делает ВВА, как будто само собой разумеется, что любой из команды только и ждет возможности помочь ему даже после того, как Грей нарушил все правила поезда. «Ты видела ее? Помоги мне ее найти». Она то самое доказательство, которое мне нужно. Вэй-Вэй накрывает волна неприязни к этому человеку. Как он смеет называть Елену доказательством? Как смеет вообще говорить о ней? Словно она вещь, которой можно владеть. Словно у него есть на нее какое-то право. Вэй-Вэй так подмывает бросить его на милость создания и запустения. Это было бы так просто. Он убежал в лес, я ничего не могла сделать. Его исчезновение поможет скрыться и Елене, а потом спасет от любопытных вопросов и саму Вэйвэй. «Прошу тебя», — умоляет Грейс, корчившаяся на земле. «На его за руку и тянет за собой. Мы должны идти, никого здесь не было, вы просто упали в воду. Нет, это она спасла меня, существо, похожее своего рода удивительное создание, он тяжело поднимается». Запустение вызывает у людей странные галлюцинации, сэр, говорит вэй, -Вэй. Ваш собственный разум может сыграть с вами злую шутку. Она находит шлема, надевает. Ты не понимаешь, отвечает Грей, я тонул. Нет, на меня напали птицы, я оказался в воде. Сэр, убеждает вэй, -Вэй опускаясь на корточки рядом с ним. Теперь пережили сильное потрясение, но нам нужно вернуться в поезд, здесь небезопасно. Он роется в земле, вытаскивая гребницу. Нужно идти, громче повторяет Воевей, но Грея хватает ее за руку. Здесь столько невероятного. Неужели тебе не хочется это сохранить? Воевей пытается вырваться, но он держит крепко. Ты ведь понимаешь меня, да? Неужели нет желания подержать в руках наш долг все это изучить, чтобы постигнуть смысл? Хочется убежать подальше от Грея, от его отчаянных просьб, от той общности, которую он видит в ней. «Вы чуть не погибли», — шепчет она. «Каждая тварь здесь голодна». Но он тоже голоден, мучительно, нестерпимо. Вэй, вэй видит это по его глазам. Такое же сияние было у Елены, когда она смотрела из окна на воду. И, вопреки самой себе, вэй, вэй понимает его голод. Грей встает на ноги, хлопает себя по карманам и вынимает связку парусиновых мешочков. Я возьму лишь по мелочи. Здесь нет ничего, что могло бы навредить поезду. Ему ничего нельзя забрать с собой. Вэвэ никак не может решиться. И тут ее взгляд останавливается на покрывшем дереве лишайнике. Его фрагмент похож на женский веер, а цвета напоминают о Елене. Голубые зеленые оттенки переливаются, и трудно определить, что именно ты видишь. Узор так прекрасен, что ВВ не может оторвать взгляд, ее переполняет чувство, нет уверенность, что если взять эту красоту с собой, если носить повсюду, то получится заполнить возникшую после ухода Елены пустоту. Грея отрывает кусочки решайника и сует в мешочки, потом достает коробочку, похожую на ловушку, ставит на землю, опускается на четвереньки, ждет. В мокрой одежде, с измазанным грязью лицом, окруженной неведомой опасностью, он все же выглядит человеком, в распоряжении которого все время мира. Вместо того, чтобы остановить его, ВВ вэй, вэй отходит в сторону. А когда он поворачивается спиной, сама отрывает кусочек голубовато-зеленого лишайника, опускает в карман. Вдали раздается рычание, что-то огромное, нечеловеческое скрывается за деревьями. Воевые оглядывается на Грея, но тот уже сидит на корточках, уставившись у небо. И Воевые вдруг осознает, что понятия не имеет, как вернуться к поезду. Она давно потеряла ориентацию, а земля как будто проглотила ее следы. В какую сторону? спрашивает Грей, и в его голосе слышится страх. Воевый не знает. Ничего знакомого вокруг. В какую сторону не посмотри, Ландшафт кажется новым, Словно меняется ежеминутно. Еще один крик, хриплый и пронзительный, А затем словно в ответ Раздается далекий протяжный свисток паровоза. Они идут на звук, шагают словно во сне, И слишком мягкая земля норовит засосать их, мешает добраться до цели. Наконец они выходят из леса на твердую почву, и там стоит поезд настолько неуместный, здесь что-воевей замирает. какое то насекомое садится на шлем, она сбрасывает его лишь краем глаза, заметив зеленоватое тельце с изящными крылышками стрекоза. На ее место прилетает другая, следом третья и Вэй -Вэй даже через шлем слышит звон сотни звонов, как будто кто-то стучит по кромке стаканов с разным уровнем воды, пока воздух не наполняется звуками. Позади Грей сгибается пополам, закрывая голову руками, а Вэй Вэй видит, как стрекозы слетаются к поезду, сотни тысячи, их звон кажется отдельным безжалостным существом. Быстрее кричит Вэй и ее голос теряется в шум. Они пытаются прибавить шагу, но прежде и замечают алые пятна на земле. Их оставляют стрекозы, которые то и дело устремляются вниз, на мгновение садятся и снова взлетают. Опять древесный сок нет, здесь открытая местность, далеко от леса. Это кровь, пролитая кровь. Поднимаясь ввысь, стрекозы начинают мерцать и пропадают из виду, а потом снова появляются, как будто успели слетать в какое-то другое место. Но чья же это кровь? Голова раскалывается от звона, а земля при каждом шаге Оказывается не там, где ожидает твой вей А ближе или наоборот дальше. Суставы скрипят от напряжения. Новый рев намного ближе, чем в первый раз. Поките быстрее, кричит она. Но Грей плетется еще медленнее, Спотыкаясь через два шага на третий, И тащить его за собой все труднее и труднее. ВВ уже жалеет, что не бросил его по дороге. Как вдруг из поезда выскакивает кто-то в защитном костюме, мчится к ним, хватает Грея за другую руку и подставляет ему плечо. Капитан, от облегчения ноги ВВ делаются ватными. Идти по-прежнему тяжело, но все же это получается быстрее. И вот уже ВВ различает лица в окнах, взгляды перескакивают с беглецов на растущую спираль насекомых. Алексей поторапливает жестами те, кто стоит у окон, все отчаяние машут руками, и вот, наконец, дверь вагона открывается. Капитан заталкивает и в тамбур, залезает сама и захлопывает дверь. Трудно воспринимать все сразу, слишком много людей, говорят одновременно. Вейвей -вей снимает шлем и смотрит на капитана, сдержанную недоступную, как всегда, но, ну, наконец-то, чудесным образом объявившуюся. Капитан кладет руку на плечо девушки и придирчиво разглядывает ее. «Все в порядке», — говорит воевой. Она еще многое хочет сказать, но боится, что капитан снова исчезнет, стоит отвести взгляд. Стревоженные крики все же заставляют Вэйвэй -Вэй обернуться, и она не сразу понимает, что видит. Так много несовместимых частей, что невозможно уловить их смысл, невозможно поверить, что это способно существовать. Слишком уж оно большое, сверх всякой меры. Кожа, как у ящерицы, длинный высунутый язык, невероятное множество зубов. Чудовище открывает и закрывает пасть, заглатывая стрекой сотнями, поднимается на задние лапы, чтобы достать самых верхних насекомых. На спине сверкает панцирь, белый, как раковины, которую вы вэй видела на рыбном рынке в Пекине. По щекам катятся слезы, непонятно, чем они вызваны. Она злится на себя за эту слабость. Грей прижимается лицом к стеклу, в его глазах слез нет, только изумление и восторг. Внезапно в хват жгучая зависть к нему. И тоже хочется так изумляться, тоже хочется получить великий дар, который Генри Грей принял с такой легкостью. Но вместе с завистью приходит ужасающее непонимание. Оно могло бы полностью поглотить ее, но тут чудовище поворачивается к поезду, а затем снова возвращается к насекомым, как будто сочтя людей обыденный, Недостаточно изысканной пищи. Боевый обхватывает себя руками и чувствует острый край верного решайника, его странно гладкую поверхность, густо густоголубую, изумрудно зеленую цветов Елены. «Оно появилось из леса, когда вы уже подходили», — говорит Алексей. Лицо у него бледное, с нездоровым блеском. Капитан подходит к переговорному устройству и что-то властно произносит в бронзовый растроп. Через мгновение раздается рокот от паровоза, должно быть кочегары. Все это время дежурили у машины. Чудовище поворачивает голову к поезду, над которым поднимается дым. Оно открывает пасть еще шире, словно пробуя незнакомые запахи. «Вперед!» — говорит капитан в рупор. Экспресс со скрипом дергается, набирает скорость, и чудовище с ревом поднимает голову. И воевая уверена, что оно сейчас обрушится прямо на нее — Брызги воды летят в окна, березы прижимаются друг к другу, пряча за собой когти и чешую монстра. Оно гонится за нами. Команды и пассажиры в напряжении все до единого ждут, что поезд вот-вот затрещит под тяжестью гигантских челюстей, под сокрушительным ударом толстого чешуйчатого хвоста. Но состав беспрепятственно прорезает воду. а ВВ -Вэ все никак не может оторвать взгляд от окна. Ждет, когда мелькнут темные волосы или грязное голубое платье. Последствия. «Знаете, я слышал, что капитану конец», — Гейон говорит тихо, но в его голосе азарт человека, изгодавшегося по сплетням. «Да уж, ведь допустила такое, вторит ему Вуджинлу, столько в самому прочному поезду в мире цедра, а Грей все же ухитрился выбраться наружу. Находит не такая уж здесь и безопасность». «Гордыня всегда предшествует падению», — удовлетворенно бормочет Галина Ивановна. Близится вечер. В поезде восстановился прежний ритм. Обед подали на изящном фарфоре, вино наливали стюарды в девственно-белых перчатках. Новость о снятии ограничений на воду подняла настроение пассажиров, но Мария заметила, что суп у многих остался недоеденным. Она опускает ложку в тарелку и вдруг видит на поверхности масляный отблеск непонятного цвета. «Кто-нибудь видел нашего бесстрашного беглеца?» — интересуется графиня. «Я слышал, он под наблюдением врача отвечает ву на карантине. Похоже, он снял шлем и едва не утонул в болоте», — Галина Ивановна вздрагивает. «Но как определили, что он не заразился?» «Полагаю, скоро это станет ясно, все необходимые меры приняты», — говорит Ву. «Ох уж эти англичане», — вздыхает Гиом. Уверен, что он ничего не подцепил с ними всегда так. В ужасном климате у них вырабатывается иммунитет». «А ведь девчонка тоже выходила наружу», — замечает Ву Джинлу. «Та сиротка пошла спасать Грея, даже не подумав о собственной безопасности, как я слышала. Настоящая героиня». Говорят, у Грея случилось какое-то расстройство. Он не помнит, как туда попал и что там делал. С упоением добавляет графиня. Бедняга, говорит Гиом. Рассказывают, будто бы мозг у некоторых людей просто не способен выдержать в подобных ситуациях. Он явно доволен, что его мозг создан из более прочного материала. А это существо, вы его видели, спрашивает графиня. Каждый раз, выглядывая в окно, я невольно жду, что она опять появится. Однако ее вопрос повисает в неуютной тишине. Они не хотят вспоминать, догадывается Мария, не хотят думать об острых зубах и мощных челюстях. Проще обсуждать Генри Грея человеческую слабость. «Если капитана накажут за нарушение, как тогда поступить с доктором Греем?» беспокоится Галина Ивановна. «Он что, просто вернется к нам после карантина? А мы должны будем общаться с ним, как будто ничего особенного не произошло?» «Полагаю, именно этого и хотели бы наши двое джентльменов из компании», — говорит графиня. «Похоже, транссибирская компания высоко ценит способность забывать». Джентльмены из компании не явились к обеду. Мария представляет, как они сидят в своем клубе, сменив озадаченность на злость при виде следов, оставленных незваным гостем, любопытным и неосторожным грабителем. Она воображает, как они считают и пересчитывают, пытаются понять, что пропало. «Прошу извинить, но я, пожалуй, сегодня вернусь к себе чуть раньше», — говорит она, откладывая салфетку и поднимаясь из-за стола. Она больше не в силах слушать беспокойную болтовню у пассажиров первого класса. Она ничего не забыла, аппетит покинул, ее вино оставляет горький привкус на языке. Джентльмены встают следом за ней. «Но потом вы вернетесь к нам, правда же? Нам нужен четвертый игрок для Приджа». Судя по тону Анны Михайловны, это не столько вопрос, сколько приказ. Пока Мария подыскивает уклончивый ответ, дверь вагона открывается и входят воры в обычных своих сюртуках с обычным непроницаемым выражением лица. «Да, конечно, я с радостью приму участие в игре», — говорит она. Пронзительные взгляды консультантов компании обращаются к ней. Мария направляется к выходу, но вороны преграждают дорогу. Надеемся, что недавние события не слишком встревожили вас, заявляет русский. Как вам известно, безопасность и благополучие пассажиров имеет для нас важнейшее значение. Оба оглядываются, желая убедиться, что остальные пассажиры их слушают. Можем заверить вас, что сегодняшняя научная экспедиция проходила под строжайшим контролем, и добытые доктором Греем сведения послужат лучшему пониманию запустения, что, в свою очередь, сделает наши путешествия еще более удобными для пассажиров. Мария вдруг осознает, что смотрит на воронов с открытым ртом и плотно сжимает губы. Она оборачивается к сидящим за столом и видит, как мурится графиня. Лицо Гьема будто озаряется. Значит, все было спланировано? В таком случае жаль, что Грей не предупредил нас заранее, чтобы избавить от ненужного беспокойства за него. Грей догадывается, что на самом деле никто не беспокоился за Грея. Но на лицах воронов появляются фальшивые виноватые улыбки. Доктор Грей настоял на том, чтобы никто не знал о предстоящей экспедиции. Уверен, вам всем хорошо известно, насколько деликатен этот джентльмен. Вот почему он не хотел огласки и ненужных волнений. Графиня приподнимает брови, другие пассажиры обмениваются недоверчивыми взглядами, но никто не произносит ни слова. И только Галина Ивановна благостно заявляет, «Раз так, мы все должны выразить восхищение его преданностью работе!» Некоторые пассажиры одобрительно кивают. «Это похоже на чары», — думает Мария. «Слова превращаются в реальность. Я сказал, значит, так и было. Даже если шито белыми нитками. Уже никто не спросит, почему назад Грея привела в если все было тщательно распланировано». Верят ли своему объяснению сами джентльмены из компании? Убеждены ли они в том, что любая сказанная ими ложь становится правдой? Может, в этом и заключаются силы компании? Да как они смеют? Слова возмущения рвутся наружу, царапая горло. Лжецы, как ловко они прячутся за своими опрятными черными сюртуками, за успокоительными речами. И хочется содрать с них этот лоск и показать скрытую внутри гниль. В голове у нее плывет, и она замечает обеспокоенный взгляд графини, но ничего не может с собой поделать, если она сейчас же не выскажется и станет дурно. «Разрешите проводить вас. Может быть, вы желаете взглянуть на книгу, о которой спрашивали?» Мария оборачивается, видит Судзуки, протягивающего руку к ее локтю и внутренне сжимается. Ей не хотелось бы встречаться с ним вот так, не хотелось бы задавать сейчас все накопившиеся вопросы. Помните, я упоминала о книге по истории поезда. Я отыскал ее в библиотеке и попросил Стюарда отложить для вас. Уверен, вас ждет увлекательное чтение. Он вежливо, но решительно сопровождает Марию к двери. Только пройдя полпути до спального вагона, она решается заговорить. В этом не было необходимости. В таком случае приношу извинения за то, что неправильно понял ваши намерения. Мне показалось, что вы собираетесь раскрыть нашим друзьям из компании, а также всему первому классу, кто вы на самом деле. Долгое время они молчат. Я прав или нет, Мария Антонна Федорова? У нее звенит в ушах. Она так давно не слышала своего настоящего имени. Последняя встреча Судзукина вела ее на мысли, что он все знает. Не хотелось об этом задумываться, вообще не хотелось о нем вспоминать. «Как вы узнали?» — спрашивает она, наконец. Он смотрит на нее наполовину насмешливо, наполовину недоуменно. По вопросам, которые вы задавали, потому как умело обращались с телескопом. «Может быть, вы невысокого мнения во мне, однако я не настолько глуп». Она краснеет, но он не останавливается. Я решил, конечно. Конечно, дочь Антона Ивановича непременно появится здесь, чтобы узнать правду. «Правду!» — повторяет она, стараясь сохранить твердость голоса. В чем же она это правда? Судзуки бросает взгляд в коридор. «Идемте!» — говорит он. «Лучше продолжайте притворяться!» Он ведет Марию в библиотечный вагон и, задремавший в уголке, стюарт мгновенно выпрямляется, когда они входят. Судзуки шепчет что-то ему на ухо и стерт с усмешкой торопливо покидает вагон, косо взглянув по пути на Марию. «Лучше быть предметом сплетен для команды, чем подкрепить подозрения воронов», говорит Судуки, пряча от нее глаза. Он подходит к одному из шкафов, снимает с полки тяжелую книгу, кладет на стол, раскрывает, включает лампу для чтения. «Может, присядете?» Под глазами у него темные круги, выражение лица спокойное, но тонкие, длинные пальцы — ребят манжеты рубашки, натягивая их ниже. и он неловкость настораживает Марию. Спасибо, мне не трудно постоять. Ничем больше она помочь ему не может, только ожесточит свое сердце болью, что видит на его лице. «Спрашивайте», — говорит он, — «задавайте свои вопросы, открою вам всю правду, насколько это в моих силах». Правду, которую я не должна была найти сама. Он вздрагивает, как от пощечины. «Это правда, что стекла были дефектные?» — спрашивает Мария. «Нет, это неправда», — отвечает он и прикасается к окну благоговейно, как к коне. От этого жеста у Марии перехватывает дыхание от Судзуки, продолжает, не отнимая пальцев от стекла. Оно, конечно, треснуло. Та легкость, которую почувствовала Мария, мгновенно разрушается. Но оно треснуло. Именно так компания предпочитает отвечать на неприятный вопрос «Что случилось?». Удобный ответ, после которого хозяева облегченно вздыхают. Стекло в вагоне третьего класса треснуло, и каждый это видел. Из-за этого и произошло все дальнейшее истерики, утрата памяти. И не важно, что ваш отец предупреждал компанию: мы делаем слишком много рейсов, и стёкла нужно заменять чаще, если гонять поезд на такой скорости. Ответ был таков: виновато стекло и стекольный мастер. Это они позволили запустенью проникнуть в поезд. Он злится, понимает Мария. Злится на компанию, на самого себя, и каким-то образом его злость помогает ей менять собственный гнев. Почему же тогда вы сказали, что виновато не стекло? Она отводит руку от окна, как будто только сейчас осознал, что делает. Потому что трансформации уже начались. Мария, непонимающе, смотрит на него «Что это значит?» Прислушавшись к шуму поезда и тиканью часов на стене, она ждет, когда нить молчания размотается до конца, и Суцуки начинает рассказывать. «У нас с вашим отцом были общие интересы. Мы вместе составляли карты запустения, наблюдали за каждым даже крохотным изменением. Мы стремились подобраться к ним как можно ближе. Ваш отец усовершенствовал линзы, предназначенные для астрономии». Но вместо того, чтобы смотреть в ночное небо, он дал нам возможность взглянуть на окружающий мир. Все это я знаю. Телескоп вашей башни — прототип. Отец был до крайности увлечен этой идеей — добиться возможности рассмотреть, как устроены лепестки цветка. Строительные кирпичики жизни — так он это называл. А ваша компания отняла у него все. Пусть у него больше времени, он бы заставил телескоп работать. Он бы сделал еще много. Полезного Но Судзуки качает головой и отвечает, прежде чем Мария успевает возмутиться, что он смеет ей возражать Ведь он так и сделал, прототип работал Мария пытается постичь услышанное, связать фрагменты воедино Но сами сказали, что он исправен. Впрочем, что-то такое промелькнуло в голове Судзуки тогда в башне, страх решает она Он работал лучше, чем мы смели надеяться, но мы не понимали, как это происходит, не понимали до тех пор, пока Судзуки умолкает, и Мария догадывается, что он приводит мысли в порядок так же тщательно, как свои карты. Испытывая линзы в Пекине, мы видели самые мельчайшие детали. Маленький телескоп, который можно было поднять по лестнице, позволял пересчитать черепицу на крыше дома с расстояния в милю, А потом мы опробовали его в запустении обнаружили. Он качает головой. Обнаружили вены, проходящие через каждое живое существо, соединяющие его с другими, точно нити. Это трудно объяснить. Мы как будто видели гобелен с двух сторон одновременно. И сам рисунок, и то, как он сделан. Так понятно? Нет, уверен, что не совсем. То, что я увидела, тяготело мой разум с каждым днем все сильней, говорилось в письме отца и увиденный убедило его, что поезд нужно остановить. «Продолжайте», — просит Мария. Это был ошеломляющий прорыв. Всю дорогу от Пекина до Москвы мы почти не отрывали глаз от телескопа. Вначале предположили, что это какая-то особенность, местная трансформация, которую нам не довелось наблюдать прежде, но вскоре поняли, что нити или вены. Каждый из нас предпочитал свое название тянуться через все запустенье, объединяя всех его обитателей. Мы поняли также, что можем проследить за характером трансформации в момент их возникновения. Можем увидеть, как стая птиц в небе рисует распустившийся цветок, как гребницы имитируют узоры на крыльях насекомых. Нетрудно представить себе радость отца. Все они окна, каждый из них, говорил он, показывая Марии линзы. Как он, должно быть, гордился ими. А еще мы видели поезд, продолжает рассказ Судзуки. Его силуэт повторялся в листьях, пока ретянулись рельсы. Лишайник на камнях принимал форму колес. И те существа, черви или кто-то еще, тоже имитировали поезд, медленно произносит Мария. Судзуки кивает. Пока мы наблюдаем за ними, они, в свою очередь, наблюдают за нами. Это и напугало моего отца. Я нашла письмо, которое он написал компании. Вы знали, что я его найду, да? Знали, что оно в купе Воронов. Как только мы приехали в Москву, он настоял на необходимости поделиться нашими выводами советом директоров компании. «У нас есть доказательства», — говорил он, — «что эта страна учится. И то, чего мы всегда боялись, непредсказуемость трансформаций, их случайный характер, — вовсе не главная опасность настоящего у грозовых значений в намерениях, стоящих за ними, и теперь мы можем видеть это собственными глазами. Рисунок и то, как он сделан, шепотом повторяет Мария. Я пытался переубедить вашего отца, продолжает Судзуки. К стыду моему, я не согласился подписать его письмо. Доказывал, что нам нужно больше времени, чтобы понять увиденное. И когда мы не получили ответа от московского отделения компании, я вздохнул с облегчением, он прикрывает глаза. А по пути в Пекин в последнем рейсе стоило миновать стену, как мы снова увидели рисунки, и на этот раз не только снаружи, но и внутри. В самом поезде, контуры папоротника на деревянной обшивке, изображение воды на занавесках. Мы уже начали сомневаться в собственном здоровье, в свидетельствах своих глаз, а потом делает паузу, потом наступила темнота. Что бы ни произошло дальше, оно выветрилось из нашей памяти. В себя мы пришли только возле пекинской стены. Стекло треснуло, не было никаких следов всего того, что мы видели. «Ваш отец», — его голос срывается, — «ваш отец взял вину на себя». Какой-то чрезмерной готовностью он принял ответственность за дефектное стекло, отвергая все увиденное нами в пользу того, что компания... Назвала самым очевидным объяснением. «Тогда почему вы промолчали? Ты же погубила репутацию отца, лишила его средств к существованию и в конце концов убила его самого». Лицо Судзуки исполнено скорбью. Он хватается за спинку стула, словно не в силах устоять на ногах. «Потому что я трус. Потому что поезд — это все, что у меня есть. Если дверь в запустении закроется навсегда, — Я останусь ни с чем. Покинув Японию, я превратился в человека без Родины, стал человеком компании, человеком поезда. Без них у меня не будет пристанища. Я не настолько силен, не настолько бескорыстен, чтобы вынести мысль о том, что наше открытие может привести к краху компании. Она должна быть уничтожена. Из-за нее нам всем грозит опасность. Из-за вас нам грозит опасность. Риту Судзуки совершенно подавленный. Я пытался убедить себя, что мы ошибались, что запустение сыграло с нами злую шутку, что стены поезда невероятно прочны и надежные, какой рейд компания. Я спрятал новый телескоп, заставил себя прекратить наблюдения, хотя именно они и составляли смысл моей жизни. Он с трудом сдерживает дрожь в ногах. Мария не может определить, что это горе, гнев или что-то еще слишком сложное, чтобы дать ему название, слишком большое, чтобы охватить его, стоя здесь, в тускло освещенном вагоне, среди незнакомой железной дороги. И вы пытаетесь искупить свою вину, тихо произносит она. ЗАТОЧЕНИЕ В Генри Грея отобрали и сожгли всю одежду и обувь. Его отмывали так долго, что кожа прозавела и начала саднить, а теперь он заперт в лазарете. Колька узкая и жесткая, обитые мягкой материи стены настолько заглушают внешние звуки, что его собственное дыхание звучит раздражающе громко. Но больше всего Грея выводит из себя отсутствие окон. Он умолял оставить его в собственном купе, обещая ни при каких обстоятельствах не выходить до окончания карантина. Но капитаны-врач были непреклонны. «Это для вашей же безопасности», — объяснял врач, «поскольку вы находились без шлема на открытом воздухе, а также в воде. Уверяю вас, я чувствую себя совершенно здоровым». Врач сосредоточенно занимался измерением его черепа, пускал кровь и светил в глаза фонариком. «Всего лишь предосторожность», — повторял он. Он носил защитную маску, закрывающую рот, и пахло от него обеззараживающим раствором. Позже Грея навестили консультанты компании. Правда, стояли они за дверью и говорили с ним, чуть приоткрыв смотровое окошко. В замысловатых бюрократических выражениях вороны принесли извинения за временные неудобства и напомнили о том, что перед отъездом он подписал документ, освобождающие компанию в ответственности за любые последствия его пребывания на открытом воздухе. Затем они принялись задавать вопрос за вопросом о том, как Грею удалось выйти из поезда, кто ему помог и что он собирался делать, но он гордо выпрямился и заявил, что англичанина запугать невозможно. И вот теперь он один, остается надеяться только на девушку, которая хватило смелости забрать его куртку почти сразу же после возвращения в поезд, когда все смотрели на огромное существо, вышедшее из леса. Он без лишних слов протянул ей куртку с утяжелевшими от бесценных образцов карманами. Девушка исчезла и вскоре вернулась с пустыми руками. Удивительно, что спасение велось ему в таких неожиданных формах. Чуплая девушка из поезда и существо из-за Он вытягивается на жесткой койке и снова ощущает холодную воду вокруг себя. Над ним кричат птицы. Возможно, они слеплены солнечными бликами на воде, вот и не видят его. Их острые клювы неистово ныряют, но он уже исчезает, тонет. Водоросли тянутся к нему, оббивают запястья и лодыжки, тащат в темноту, куда не пробивается солнце. И вдруг его обхватывают сильные руки, водоросли превращаются в темные, сверкающие под водой волосы, затем сворачиваются вокруг него гладкими завитками и вытаскивают на воздух к твердой земле, возвращая к жизни. В своих воспоминаниях он открывает глаза, но солнце и тень делят лицо спасительницы на разрозненные части, никак не складывающиеся в целый образ. Крейф вскрикивает от отчаяния и через мгновение... Слышит щелчок открываемого смотрового окошка, но на этот раз другого, в стене, отделяющего его от кабинета врача. «Доктор Грей, вы хорошо себя чувствуете?» Он открывает глаза и видит лицо врача, смотрящего на него сквозь решетку. Просто дурной сон, следует короткий ответ. Слышится шелест бумаги, врач переворачивает страницу блокнота. «Вы можете его описать, доктор Грей». Что угодно, любую деталь. Врач старается не выдать возбуждение. Аленькие глазки жадностью следят за пациентом, доводя того до тошноты. Ну, хорошо, я помню кое-какие подробности, только очень смутно. Хоть что-нибудь, доктор Грей, хоть что-нибудь, пока вы не забыли. Женщина. Да, она была одета точно так же, как любила одеваться моя мать. А потом, когда я подошел ближе, вдруг превратилась в ее величество королеву. Грей с удовольствием замечает всплеск разочарования на лице врача и слышит, как кто-то отдвигает блокнот в сторону. Может быть, это воздействие запустения. Моя дорогая матушка уже двадцать лет как в могиле. Определенно может быть, отвечает врач тоном, каким хвалят глупого но прилежного ребенка. Очень хорошо. Я здесь за стеной. Не стесняйтесь позвать меня, если почувствуете себя не вполне здоровым. Окошко закрывается, играет и складывает на груди руки, согреваемые огнем удовлетворения. Однако слова врача эхом отдаются в голове. Чувствует ли он себя вполне здоровым? В этом больше нет уверенности, как и в том, помнит ли он вообще это чувство. Боль в животе его постоянный спутник. Но есть что-то еще тянущее ощущение в ребрах, появившееся после грозы, когда ему явилось видение. Грей садится так резко, что на глаза наползает чернота. Он видел спасительницу, она реально, как бы не пыталась его переубедить девушка из поезда. Она была и в поезде, и в воде, шла за ним следом, пока не убедилась, что он в безопасности. Он встает с койки, не в силах вынести неподвижность. Дерганье в грудной клетке становится все сильнее, как будто кто-то пытается вытянуть его в тонкую нить, почти невидимую, но прочную, как плетеный канат. Ноги напряжены до боли. Грей читал статьи об эйфории, вызванной неожиданным спасением, возвращением к жизни. Он всегда списывал это на сентиментальность, но то, что испытывать сейчас, больше похоже не на простую благодарность или радость, а на яростное пламя. Возвращенная жизнь — это жизнь, взятая взаймы, куда более хрупкая и яркая, чем он мог вообразить. Жизнь, принадлежащая теперь ему одному. Он чувствует, как она выжигает все сомнения, все колебания. «Новый Эдем!» — шепчет он. «Новый Эдем!» Теперь у него будут образцы для выставки, и будет время их изучить и решить, как лучше представить. Но это только начало, он откроет ворота к знаниям. Врач приносит ужин, а заодно и новые вопросы, новые тесты. Ответы стекают с языка Грея легкой, плавной ложью. Этого достаточно, чтобы убедить врача о готовности помочь, не сообщив ничего настолько интересного, из-за чего стоило бы держать пациента здесь дольше необходимого. Затем снова приходят консультанты, и на этот раз Грей понимает с слов, что его экскурсия была запланирована и разрешена. Что за всем этим стоит компания с ее стремлением к научным знаниям, а он всего лишь инструмент? И что я... Простите, что мы получили по итогам этого предприятия. Может быть, вы желаете увидеть плоды моих трудов? Или спросить, что я узнал? Я не могу ничего предъявить, кроме порванной одежды и царапин. Я не помню, что происходило со мной после выхода из поезда. Только жужжание муха и переливающиеся на открыли жуков, паутину, скапывающую малым соком, белые перья огромных птиц, голодный запах спасительницы, и волосы, скользящие по моей коже. Консультанты со скупыми улыбками выражают уверенность в том, что такой образованный джентльмен сможет симпровизировать что-нибудь в случае необходимости. Позвольте спросить, какова цель этого притворства? Он и сам все прекрасно понимает, но хочет услышать объяснение. Он не любит пускать пыль в глаза, прячась за грудой терминов и названий, но испытывает невольный восторг. Алчность заставляет компанию накапливать знания, решительно пресекая чужие попытки узнать о богатствах запустения. Что ж, пусть теперь она увидит, на что способен Грей. «Доктор, мы трудимся во благо поезда», — говорит Петров. «Пусть лучше наши пассажиры верят, что все происходит не случайно», — добавляет Ли. Если же они выяснят что-либо, противоречащее этому мнению, в наших силах принять определенные воспитательные меры. На законных основаниях, разумеется. Консультанты компании строго смотрят на Грея, он отвечает: Да-да, конечно. Может, все действительно происходит не случайно, думает он. Его снова охватывает эйфория. Может, так и есть. Перемены. У ВВ сводит скулы от натуги, она пытается сохранить на лице маску невинности. Ей отчаянно хочется, чтобы ее оставили в покое, но доктор продолжает задавать бесчисленные вопросы. Как она себя чувствует? Снимала ли в какой-то момент шлем и защитный костюм? Разумеется, ВВ отвечает, что не снимала. Испытывала ли тошноту и головную боль? Он выглядит слегка разочарованным от того, что ВВ чувствует себя совершенно здоровой и велит зайти попозже для повторного осмотра. Поворя вьются вокруг нее, требуя рассказать, как оно там снаружи. Все с тем же невинным выражением лица она сообщает ровно столько жутких подробностей, сколько нужно, чтобы мальчишки разошлись счастливыми. Вейве пытается отыскать Алексея, но его нигде не видно. В суматохе, поднявшейся после возвращения в поезд, она бросилась в жилой от всех команды и спрятала мешки с клянки Грея под одеялом своей койки. Остается лишь надеяться, что в такой тревожной обстановке никому не придет в голову устроить обыск а если придет, то не скоро». Она вернулась к себе еще и для того, чтобы укрыться от вопросов и любопытных взглядов и подумать, как воспользоваться тем, что ее решение отправиться за греем сочли геройством. Это позволит ей какое-то время отлынивать от обязанностей. Жаль только, что вместо наслаждения неожиданной свободой нахлынуло одиночество. Как быстро она привыкла к Елене. Скорее управившись с работой, вместе с ней следовала поезд — или сидела в полумраке складского вагона за чтением очередной главы путеводителя, прерываемым вопросами безбилетницы, на которые обычно не найти ответов. ВВ проводит пальцами по чешуйкам лишайника, в душе опасаясь, что он растает и превратится в воду. Она не собирается возвращать лишайник Грею. Он принадлежит только ей. Это частичка запустения, частичка Елены. Однако ее гнетет вина за кражу. Может быть, Ростов тоже пытался взять что-то ему неположенное? А если существо из леса обнаружит пропажу? Если разинет в ярости огромную пасть? Если Елене будет причинен вред? Размышление прерывает треск громко и девушка уже собирается спрятать голову под подушку, как вдруг слышит свои имя. Джан Вэй, Вэй Срочно явиться в каюту капитана. Она сидит, выпрямившись на койке, когда требование снова прорывается сквозь треск. «Капитан все знает», — думает Вэйвэй. -Вэй. «Знает про Елену, знает про похищенные образцы. если наказание, которое покажется слишком суровым за такой проступок?» «Ты что, Джан, в самом деле хочешь, чтобы она тебя дожидалась?» — кричит Стюарт. Вэйвэй -Вэй соскакивает с койки и видит целый сон лиц, глядящих на нее со смесью тревоги и зависти. В ногах появляется слабость, поезд набрал воды, он теперь может увеличить скорость, хотя все еще движется осторожно по незнакомой ветке. Но колеса стучат громче обычного ритма езды, отвлекает внимание, как будто граница между телом и рельсами истончилась, как будто поршни шестеренки. Это механическая головоломка, в которой так хорошо разбирается Алексей, повторяет биение ее собственного сердца, пульсацию крови. Войвей стучит в дверь, не вполне уверенная, что ей откроют, хоть и был вызов, но капитан встречает ее сама, осматривает Войвей с головы до ног, затем подходит к столу, наливает что-то в стакан из коричневой бутылки и протягивает, кивнув на кресло. Ты выглядишь измотанный, выпий. Войвей садится, глотает обжигающую жидкость и заходится кашлем. Капитан поднимает брови. «Ну как, лучше?» — лучше выдыхает Вэйвэй. Хотя от напитка и наоборот стало только хуже. Кости все еще ноют. Неужели воздух запустения все-таки меняет ее? Себе капитан не наливает. Она стоит у окна, и Воевой задумывается о том, как редко видел ее сидящий. Словно капитан не может позволить себе разнежиться настолько, чтобы опуститься в кресло. «Говори же, давай покончим с этим» вэй испытала бы только облегчение после всех этих тайн. Она заслуживает любого наказания за измену поезду, за воровство. Капитан резко оборачивается, словно только что приняла решение. Надеюсь, ты не сильно пострадала в недавнем происшествии. вэй пытается одновременно кивнуть и пожать плечами, но проливает напиток прямо на свою униформу. Если я спрошу тебя, кто помог Грей выйти из поезда, ты, конечно, скажешь, что не знаешь. Поэтому не стану оскорблять тебя сомнениями в твоей лояльности. В этом рейсе морщины у нее на лбу стали глубже, думает Вэйвэй. Скулы заострились, а кожа сделалась тонкой, как бумага. И все же Вэйвэй -Вэй ощутила на себе силу капитана, когда та запихивала их с Грэем в поезд. Вэйвэй -Вэй открывает рот и снова закрывает Прочитать мысли капитана невыполнимая задача, но она чувствует, что за словами кроется еще что-то. Она должна их понять, уловить их истинное значение. Должна, но не может. Даже будучи совсем маленькой, она уже осознавала, что капитан никогда не обращалась с ней, как с ребенком. Но порой в вэй, вэй хотелось бы противоположного. Хотелось бы услышать от нее, что все будет хорошо. Капитан подходит к столу, берет в руки коричневую бутылку, ставит ее в шкаф. «Компания потребовала, чтобы я подала в отставку», — говорит она. Вы сидит тише воды ниже травы, не позволяя себе даже шевельнуться. «Конечно, я доведу поезд до Москвы, но после этого вам назначат нового капитана. Я бы хотела завершить мою службу в поезде совсем иначе, но так будет лучше для поезда. В последнее время я руководила вами не слишком хорошо». У ВВ в ушах стучит кровь. «Зачем вы мне это говорите?» «Я поделюсь этой новостью с командой в более подходящее время. О тебе рассказываю сейчас, потому что ты имеешь право знать. Потому что ты связано с поездом особым образом, которого, которого, как мне кажется, никто из нас до конца не понимает», добавляет капитан после паузы. «Почему же тогда вы не хотите остаться нашим капитаном?» спрашивает ВВ, и голос дрожит, но ей же все равно. Вы тоже связаны с поездом, но где вы пропадали? Почему позволили отодвинуть вас в сторону? Почему не боролись? Ей хочется топать ногами, плакать от злости. Хочется, чтобы земля вспыхнула яростным пламенем, как Валентинов огонь. Капитан отворачивается к окну и говорит. На этом все. В каком-то оцепенении, не помня даже, как вышла из каюты капитана, Вэйвэй -Вэй бредет по коридору назад к спасительной койке, Она безуспешно пытается привести мысли в порядок. Невозможно представить поезд без капитана, это полная бессмыслица. Она должна рассказать команде, все вместе они заставят компанию отменить отставку, откажутся работать или обратятся в газеты. Но прежде чем она успеет додумать эту мысль, доносится звон пряжек, и появляются вороны, словно привлеченные запахом неблагонадежности. Они усаживают ВВН на нижнюю койку, а сами остаются на ногах, поедая ее взглядами. Вроде сюртуки свободнее сидят на плечах, а лопатки проступают острее. Она осознает, что это просто результат усталости и тревоги, но все же кажется, что это больше не вороны, не люди, а жалкое подобие тех и других. Мы знаем, что капитан беседовала с вами, мисс Джан. К сожалению, она не посоветовалась предварительно с нами. Мы бы попросили ее не расстраивать вас без необходимости. Боевой смотрит на них, но не может ничего прочитать по лицам. Не может даже отделить одного от другого, понять, кто из них говорит. И расстроено бормочет она. «Надеемся, вы отдаёте себе отчет, что все сказанное ею должно остаться между нами, остаться нашим секретом. Нам бы не хотелось усложнить положение, раскрыв больше подробностей, чем необходимо. Разумеется, мы высоко ценим Алексея Степановича, его роль в поезде». Один глупый поступок не должен поставить под угрозу его карьеру. Мы уверены, что вы с нами согласны. Но если решение капитана станет известно команде, если команда решит, что с ней обошлись несправедливо, тогда нам придется рассказать всю правду. ВВ пытается справиться с лицом. Откуда они знают, что это был Алексей? Они, разумеется, знают. Вина Алексея на лбу написана, он никогда не мог сравниться с ВВ. По части обмана и притворства. Горло подступает тошнота. Никому нельзя рассказать, ничего нельзя исправить. Ночью Уэйвэя лежит, свернувшись на койке, мечтая провалиться в благословенное забытье. Чтобы на утро все, что ее мучает, растаяло без следа. Чтобы не было больше разговоров об уходе, чтобы поезд снова ехал по главной дороге. А все случившееся на призрачной дороге обернулось всего лишь дурным сном, шуткой запустенья. В какой-то момент она ощущает теплую тяжесть Димы, вытянувшего лапы на матрасе, но даже коту, похоже, не удается обрести покой рядом с ней, он спрыгивает с койки. Она переложила спрятанные под одеялом образцы на небольшую полку, идущую вдоль стены. Это слово «образцы» она переняла у доктора Грея, но с ее лишайниковым вером все иначе. «Это не образец чего-то там, а веер, он сам по себе ее собственный». Никто и ничто не сможет отнять его у вэй Он находится ближе всего к койке, чтобы можно было, лежа головой на подушке, вернуться на бок и увидеть его. Собранных доктором Греем насекомых она засунула подальше и накрыла тканью. Ей не нравится, как они стучат по стеклу передними лапами и как шевелят крохотными усиками, словно пробуя на вкус воздух, пробуя на вкус ее. В одном из полотняных мешочков хранится свернутый в рулон мох густого темно-синего цвета. Он нравится Вэйвэй. -Вэй. Она воображает, что лежит на нем, погружается в прохладу земли. Она засыпает. Потом вдруг просыпается и слышит в темноте незнакомый звук, будто что-то стучит по стеклу, что-то растущее.